Глава двадцать третья Когда Фрэнки открыла дверь, на пороге стояла Джек. «Слышала новости?» — сказала она, и, не дожидаясь приглашения, протиснулась мимо подруги в прихожую. Ох, как я продрогла! Может, чайник поставим?» Ответ не требовался, она уже направлялась по коридору на кухню. Обычно Фрэнке нравилось наблюдать, как Джек хозяйничает в её квартире точно у себя дома, Роется в кухонных шкафах, на первый раз для порядка спросив разрешения. Но теперь она испытывала лишь ужас при мысли о новостях, которые принесла подруга. «Что стряслось?» — спросила она, заходя на кухню следом за Джек, успевший уже налить воды в чайник и поставить его на плиту. Та, до сих пор в пальто, перчатках и присыпанной мокрым снегом шляпке, ответила вопросом на вопрос. «Где у тебя спички?» «Вот». Фрэнки вручила ей коробок, который по рассеянности сунула между банками с мукой и сахаром. «Что стряслось?» — повторила она. «Что?» Джек склонилась над плитой, и ее голос зазвучал глухо. «А, да». Выпрямившись, она прислонилась к столешнице у самой плиты до того близко, что Фрэнки испугалась, как бы она не вспыхнула. «Наша итальянская знакомая. Она погибла». Притворяться не пришлось. за правду побледнела, колени подогнулись. Она так долго ждала и боялась этого момента, столько раз видела его в кошмарах, что теперь казалось, будто это происходит понарошку и с кем-то другим. Она слышала слова, но не улавливала смысла. Прошла целая минута, прежде чем время потекло заново, и реальность обрушилась на нее, сдавила грудь, не давая дышать. «Ух, милая!» — всполошилась Джек, подскочила к ней. «Зря я вот так без предупреждения, прости. Я, похоже, сама ещё в шоке». «Погибла?» — пробормотала Фрэнки, отмахиваясь от её попыток помочь и поддержать. «Откуда ты знаешь?» «По радио слышала». Убедившись, что подруга крепко стоит на ногах, Джек потянулась за чашками и блюдцами. «Дорогая, где у тебя Эрл Грей?» «Вон там». Фрэнки скрестила на груди руки. «По радио? И что они сказали?» «Да почти ничего. Просто передали, что в Венеции обнаружили тело. На самом деле обнаружили его давно, но только сейчас удалось опознать. Ужас, правда?» Почувствовав приближение мигрени, Фрэнки прижала пальцы к вискам. «Говорили, как это случилось?» «Она утонула. Отчитав нужное количество заварки, Джек передёрнулась. «Похоже, домой она всё-таки не вернулась». В это мгновение чайник на плите пронзительно засвистел. Фрэнки невольно вздрогнула. «Страшное горе. Совсем молоденькая была. Зря мы всё-таки не попытались с ней связаться. чувствуя себя ужасно виноватой». Джек на мгновение замерла с чайником в руках. «Ты в порядке?» «Со мной всё нормально». Фрэнки натянула на лицо улыбку, прекрасно понимая, что старается напрасно. Джек знала её лучше, чем она знала сама себя. «Поверить невозможно, что мы еще недавно встречались», задумчиво проговорила Джек. «А ты с ней виделась потом, когда мы уехали?» «Нет, я ведь уже говорила», ответила Фрэнки несколько резче, чем собиралась. «Ладно, ладно», — вскинув брови, отозвалась Джек. «Я ни на что не намекаю, просто удивилась». «Почему?» В голосе Фрэнки все еще звучала нотка негодования, но она ничего не могла с собой поделать. не могла говорить спокойно. От одной мысли, что Джек может что-то заподозрить, сводила внутренности. Подруга бросила на нее недоуменный взгляд. «От нее и при нас с Леонардом было не отбиться. Я думала, она будет счастлива заполучить тебя целиком в свое распоряжение». И правда, Гелли ведь сама сказала нечто подобное тем последним вечером. Или нет? Перед глазами вдруг возникло ее лицо. Её цепкие пальцы, которые то тянули Фрэнки к себе, то отталкивали. Она еле заметно содрогнулась. «Ой, Фрэнки!» — Джек всплеснула руками. «Прости, нехорошо так о ней отзываться. Теперь, когда... когда её не стало...» «Всё в порядке, Джек. Всё нормально. Родители ужасно жаль». Джек вдруг округлила глаза. «Оказывается, мы знакомы, я не говорила? С Ларсонами!» Я их не слишком хорошо знаю, но мы много раз встречались. То и дело где-нибудь да Я слышала, они совершенно разбиты. Но теперь, по крайней мере, наступила какая-то ясность. Оказывается, они с ней уже несколько недель не могли связаться. Джек переступила с ноги на ногу. «Мы с ними ещё наверняка увидимся, и я всё не могу решить, надо ли им рассказывать о встрече с Гилли в Венеции. Ситуация может выйти чудовищно неловкая, к тому же мои родители вряд ли обрадуются». если я втяну их в эту историю и привлеку ненужное внимание. Не хочу, чтобы их донимали журналисты. Думаешь, это низко? Нет, — с чрезмерной готовностью отозвалась Фрэнки. Нет, я думаю, это правильно. А ее родителям от твоего рассказа стало бы только хуже. Вот и мне так кажется, — Джек помолчала. Но странно это все. Правда? Фрэнки резко втянула ртом в воздух. Что странно? — Да вся эта история больше похожа на сюжет одного из твоих романов, чем на реальность. — Угу, — отозвалась Фрэнки и согласно покивала. Чай пили прямо на тесной кухоньке, стоя. — Ну, милая, — сказала Джек, едва пригубив, — мне пора бежать. Завтра поужинаем вместе. Дождавшись еще одного кивка, она глотнула напоследок чаю и скрылась за дверью. Ранки уставилась на её чашку, на ярко-красный след от помады по краю. Затем протянула руку и аккуратно стёрла его кончиками пальцев. Эту квартиру в маленьком двухэтажном домике на Уолзли-Роуд в Краученде она купила после публикации первого романа. Дома, напротив, тогда ещё пустовали. Вместо дверей листы фанеры, вместо окон пустые... ощетинившиеся осколками рамы, молчаливые напоминания о том, чего никто вспоминать не хотел. Но Фрэнки, в отличие от многих, их вид не тревожил. Дома служили подтверждением того, что она выстояла, что все они выстояли. И хотя ей уже никогда не стать прежней, пережитая закалила ее, сделала сильнее, совсем как этот крохотный, но родной для нее уголок вселенной. Да. с неба сыпались бомбы. Да, многие здания оказались разрушены, а от нескольких отделов универмага Уилсон остались лишь груды дымящегося пепла. Но ведь что-то уцелело. Например, часовая башня, на совесть построенная еще в XIX веке, из самого детства неизменно служившая Фрэнки ориентиром, после войны превратилась для нее в своего рода путеводную звезду, приносившую утешение всякий раз, когда казалось, что всё потеряно. Именно здесь, у башни, всего через пару дней после окончания войны, стоя глубокой ночью на пустынной улице, Фрэнки приняла решение остаться в Краученде. Война опустошила знакомые с детства места, изменила их до неузнаваемости. Многолюдные, состоятельные семейства, что прежде вальяжно прогуливались по главной улице в выходные, исчезли без следа, за редким исключением, кое-кто все же остался, вопреки новым временам и обстоятельствам, уступив место юношам и девушкам богемного толка, которых привлекали крохотные квартирки-студии, наспех устроенные сомнительными дельцами в некогда роскошных особняках послевоенного Лондона. Фрэнкер росла в доме на Нельсон-Роуд, который снимали родители, но теперь лишь изредка заглядывала в родные края. хотя время от времени и позволяло себе вспомнить детство. Игры в праэри-парк с соседскими детьми, невинные шалости, позвонить в чужую дверь и избежать, давясь от хохота. Она помнила, как тёплыми летними вечерами постепенно опускалась тьма, как пахло влажной от росы трава. Разумеется, не все вечера были такими безмятежными, как ей представлялось. Разумеется, случались и ссоры, пустяшные, из-за чая и нежелания укладываться в постель, но в послевоенные годы, оставшись без семьи, без друзей, без какого-либо подобия коллективной памяти, она невольно рисовала в воображении такую картинку прошлого, от которой делалось тепло на душе. Пусть эта картинка, быть может, и не во всем соответствовала действительности. Да, Краученд ее детство стал другим. если вообще когда-нибудь существовал. Но ведь она и сама изменилась. И теперь район снова перерождался. Семьи возвращались, заезжали в особняки, владельцы которых потихоньку избавлялись от коморок студий, сообразив, что куда выгоднее будет переключиться на более платежеспособную аудиторию. Фрэнки с удивлением замечала, что даже немного скучает по послевоенной суматохе, по бодрящему ощущению опасности когда спешишь домой среди ночи с дерзкой ухмылкой на губах, мол, нападайте, посмотрим, кто кого. И все же друзья не слишком любили навещать ее. И если Джек успел осмириться, то Гарольд старался не бывать у нее без особой необходимости. Давным-давно, оказавшись в ее первой квартире, Одной из тех жутких студий с единственной ванной и единственным телефоном на бог знает сколько постояльцев, имевших обыкновение уходить и возвращаться в любое время дня и ночи, появляться и исчезать, прежде чем Френки успевала запомнить лица, Гарольд схватился за голову и заявил, что новых визитов не будет, пока она не найдет себе приличное жилье. Когда Фрэнки позвонила, сообщить о покупке квартиры. Он был страшно разочарован, узнав, что, несмотря на смену адреса, ее почтовый индекс остался прежним. Вот почему она так удивилась одним ветреным февральским днем, обнаружив его на пороге своего дома. Фрэнки замерла в дверях, немедленно угадав причину визита по его лицу, выражавшему нечто среднее между радостью и гневом. За недели, прошедшие с возвращения домой, Она так и не заглянула в офис издательства на Пикадилли. Осознанно избегая этой поездки, она лишь изредка мучилась чувством вины, понимая, что сейчас ей больше всего нужны время и покой. «Может, посторонишься и впустишь меня?» спросил Гарольд и рассмеялся, когда Фрэнки не двинулась с места. «Сперва пообещай мне кое-что», сказала она, загораживая собой дверной проем. «О книге ни слова». Он сердито уставился на нее. «О какой еще книге?» «О любой книге, Гарольд». Страдальчески вздохнув, редактор прижал ладонь к сердцу. «Ладно, клянусь». Фрэнки посторонилась, пропуская внутрь этого миниатюрного человечка, которому никакая клятва не в силах была заткнуть рот. «Чай?» — крикнула она через плечо. «Черный!» — отозвался Гарольд. «Дорогая, по дороге сюда мне попались крайне подозрительные молодые люди». Фрэнки направилась в кухню. «Это сосед Гарольд». «Будь у меня такие соседи», — заявил редактор, которого такой ответ, очевидно, нисколько не успокоил, «я бы задумался о переезде». Фрэнки улыбнулась. С самого их знакомства Гарольд на разные лады повторял одно и то же. Она поставила чайник, Прислушиваясь к звукам, доносившимся из гостиной, легко было, не подглядывая, догадаться, чем занят ее гость. Шарит по книжным полкам, достает то один томик, то другой, пролистывает страницы не читая и берется за следующий. Гарольд никогда не мог или не желал усидеть на месте, и это его свойство Фрэнки находило одновременно очаровательным и несносным. Насыпая заварку в чайник. Она размышляла, не стоит ли нарушить данное себе обещание и рассказать ему о новом романе. Рукопись погибла в Венеции, но идеи остались, и, вернувшись домой, Фрэнки принялась воскрешать их, чувствуя себя не просто писателем, а самым настоящим антропологом. Она залила заварку кипятком, наблюдая, как чайные листья тонут в воде, придавая ей прозрачный янтарный оттенок, постепенно перерождавшийся в густую непроницаемую черноту, какую лишь Гарольд умеет оценить по достоинству. Внезапно осознав, что его давно не слышно, она вскинула голову и напрягла слух. Прихватив чашку для Гарольда и коробку печенья, Фрэнки вернулась в гостиную. "Что-то ты притих, не похоже на тебя, я даже забеспокоилась", сказала она, заходя в комнату. И резко остановилась. Расплескав чай, Гарольд и впрямь нашел книгу, которая его увлекла. Фрэнки заморгала, ошеломленная своей чудовищной, невообразимой опрометчивостью. Неужели она просто оставила ее где-то в гостиной, на диване или на столике? Рукопись. Не свою. Гилли. «Я так и знал», — воскликнул Гарольд, поднимая взгляд. Фрэнки все стояло неподвижно, с подносом в руках. «Что ты знал?» Она вдруг охрипла, слова казались вымученными, изломанными. Наверняка и Гарольд заметил, наверняка уловил нотку паники в ее голосе. Его губы растянулись в улыбке. «Что ты пишешь?» Фрэнки почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Хотя нет. Ровно наоборот, она почувствовала, что осталась одна только кровь, ничего больше. И эта кровь билась, пульсировала, звенела, ревела в ушах, и Фрэнки не слышала ничего, кроме ее оглушительного рева. Изо всех сил стараясь взять себя в руки, она с тихим стуком опустила поднос на столик и чайника выплеснулась еще немного заварки. Гарольд держал рукопись бережно, словно блюдо из парадного сервиза, словно нечто ценное и хрупкое, неприкосновенное. Фрэнки с трудом совладала с собой, чтобы не выхватить у него кипу страниц, не швырнуть ее в мусорную корзину, как и следовало сделать много недель назад. «Не говори ерунды», — отозвалась она сделанной беззаботностью, о которой теперь, когда рукопись оказалась в руках у ее редактора, Оставалось только мечтать. «Это не ерунда», — возразил Гарольд. «Это очень хорошо». Фрэнки не ответила. «Пожалуй, даже великолепно. И так не похоже на твои предыдущие книги. То, что нужно после...» Он осекся и, не договорив, неловко прочистил горло. Фрэнки судорожно вздохнула. «Гарольд», — начала она, Надо рассказать ему, что рукопись чужая, что автор — другой человек. Все равно уже не скрыть знакомство с Гилли в Венеции, дружбы с ней. Джек и Леонард — живые свидетели. Да и неудивительно вовсе, что рукопись оказалась у Фрэнки. Начинающие авторы часто показывают свои работы состоявшимся писателям. И все же в ее глазах эта рукопись была уликой, вещественным доказательством вины. Ужасного поступка и всего, что за ним последовало. Нужные слова, роман «Не мой, а ее» не шли с языка. Никак не получалось вытолкнуть их наружу. Ведь тогда придется упомянуть о ней, о Гилле, воскресить память обо всем, что Фрэнки так отчаянно пыталась забыть. Нет, это невозможно. Этого она делать не станет. Подойдя к Гарольду, она аккуратно вызволила страницы из его цепких пальцев и, изображая непринужденность, стараясь выглядеть как можно спокойнее, вернулась в кухню и швырнула их на столешницу. — Что ты вытворяешь? — воскликнул Гарольд, морщась от недоумения, смешанного с чем-то другим. — С обидой, — догадалась Фрэнки. — Я не собираюсь это публиковать, — заявила она как можно решительнее, рассчитывая тем самым положить конец дискуссии. Попробовала кое-что новенькое в Италии в качестве эксперимента, но это не я, не мой голос. Последнее, по крайней мере, было правдой. С тех пор у меня появились другие идеи, над которыми я собираюсь поработать. Гарольд моргнул. «Так работай, а пока давай опубликуем то, что есть». «Нет, Гарольд». Она вложила в эти два слова всю силу и непоколебимость, на какие была способна, от души надеясь, что этого окажется достаточно. Мнению Гарольда Фрэнки привыкла безоговорочно доверять. Сама почти всегда прислушивалась к его советам и могла бы сходу назвать с десяток удачных книг других авторов, в которых угадывалась его лёгкая рука. Но роман Гилли... Что Гарольд в нём нашёл? Выражение его лица... не сулила разгадки. «К тому же», — продолжила Фрэнки, пытаясь достучаться до него с помощью рациональных аргументов, «никто не поверит». «Чему не поверит, дорогая?» «Что это я написала?» Гарольд вгляделся в ее лицо. «И почему же?» «Да потому что это совсем на меня не похоже». На мгновение ей показалось, что ответить ему нечего. Но затем Гарольд покачал головой и улыбнулся. Люди поверят во что угодно. Главное, чтобы ты сама в это верила. Фрэнки так и подмывала уточнить, что он имеет в виду, но разговор слишком нервировал ее, чтобы продолжать в том же духе. «Это мое последнее слово», — заявила она. Гарольд заметно помрачнел. Впрочем, винить его было трудно. Он молча допил чай, сухо поблагодарил Фрэнки, извинившись, отлучился в туалет, и вскоре засобирался. «Будем на связи», — устало пообещал он с порога. Фрэнки коротко кивнула, разрываясь между досадой и чувством вины, не решаясь дать волю ни тому, ни другому. Почти сразу она пожалела, что так холодно попрощалась с Гарольдом и задумала чуть позже позвонить ему, попросить прощения. Может быть, даже рассказать, что скоро будет готов другой роман, воссозданием которого она уже занимается. Эта мысль помогла успокоиться, немного унять чувство вины, и Фрэнки, отвернувшись, с грохотом захлопнула дверь. Лишь через час она заметила, что рукопись исчезла. И далеко не сразу поверила своим глазам, приказывая себе успокоиться, сперва шепотом, затем все громче и громче, то и дело срываясь на крик, Она носилась по квартире с колотящимся сердцем, потными ладонями шарила под подушками и пледами, открывала ящики, отодвигала шкафы и кресла. Но сколько ни искала, так ничего и не нашла. Только перевернула все вверх дном, отчего стало казаться, будто в квартире побывали грабители. Замерев в дверях кухни, Фрэнки недоуменно огляделась. Еще недавно рукопись лежала вот здесь, на столешнице. Это было до того недавно, что она хорошо помнила, как положила ее туда, как непринужденно, со всей непринужденностью, на какой была способна, швырнула кипу листов на ближайшую свободную поверхность и даже рука почти не дрогнула. Она медленно опустила веки, надеясь, что стоит поднять их снова, и рукопись волшебным образом материализуется. хотя в волшебство она не верила никогда, даже в детстве. Протекающий кран, капля за каплей, отстукивал ритм ее дыхания. Она открыла глаза. На столешнице было все так же пусто. Фрэнки не двигалась с места, чувствуя, как леденеют на деревянном полу босые ноги. И вдруг поняла. Гарольд! Он выходил вовсе не в туалет. Как это на него похоже, выкинуть подобный номер, придумать дурацкую отговорку, прокрасться вместо ванной на кухню, по-шпионски спрятать рукопись под пальто. Фрэнки прижала ладонь к груди, утихомиривая сердце. Гарольд забрал рукопись, и теперь ее может увидеть кто угодно. Слова Гилли станут выдавать за ее слова. От одной мысли делалось дурно. Она потянулась к телефону. «Только не злись», — начал Гарольд, едва секретарша соединила их, и худшие опасения Фрэнки подтвердились. «Я просто хотел спокойно посидеть в кабинете, все внимательно прочитать и только». «Гарольд», — начала она, — «ничего больше, обещаю». «Гарольд, но ну я же говорила, это не для публикации». Дыхание сбилось. точно после долгой пробежки. Фрэнки пыталась взять себя в руки, совладать с собой, со своим телом, но сердце все так же неистово, почти болезненно колотилось. Ладони потели, и приходилось изо всех сил сжимать телефонную трубку, чтобы та не выскользнула из пальцев. — Я знаю, Фрэнки. — Верни, немедленно. Привези сам, если боишься... «Отправь секретаршу!» Повисло короткое молчание. «Как скажешь, Фрэнки». Когда Фрэнки повесила трубку, от былой виноватой щедрости не осталось и следа. Остаток вечера она провела, меряя шагами гостиную, дожидая стука в дверь и не переставая бронить себя последними словами за то, что вообще оказалась в таком положении. потихоньку приводя квартиру в порядок, стараясь не обращать внимания на капающий кран, как же не хочется вызывать сантехника, Фрэнки корила себя, что недостаточно упорствовала в разговоре с редактором. Надо было сразу же, не теряя времени, вырвать рукопись из его загребущих лап. Она старательно гнала от себя мысли о Гарольде, сидящем над украденными страницами в своем кабинете. О том, что будет, если мимо пройдет коллега, Да не какой-нибудь, а тот самый, и заинтересуется рукописью. Узнает ли редактор Гилли ее текст? Та, конечно, утверждала, что он романа не читал, в глаза не видел ни единой страницы, ни строчки даже. Но можно ли ей верить? Фрэнки прижала ладони к животу, отгоняя внезапную тошноту. Долгожданный стук раздался поздно вечером. На пороге стояла секретарша Гарольда, новенькая, Надолго они не задерживались и крайне сконфужены. Ее, надо думать, ввели в курс дела и даже предупредили, что Френки славится крутым нравом. «И отлично. Пусть боится», — подумала Френки, выхватив у нее аккуратно упакованную рукопись. На конверте Гарольд нацарапал. «Ты только не злись, но я снял копию». Когда она подняла взгляд, секретарша уже и след простыл. Чёрная и холодная лондонская ночь сомкнулась у неё за спиной. Нет смысла винить бедную девушку. Фрэнки закрыла дверь, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Она прислонилась к стене, девясь собственной наивности. Поверила ведь, что всё кончилось, что можно обо всём забыть. Есть своя логика в том, что Гарольд нашёл рукопись, присвоил её. Так и должно было случиться. Вот оно, наказание. Оставаться в квартире Френки не могла. По всему телу расползался зуд, избавить от которого была способна лишь энергичная прогулка на свежем воздухе. Натянув резиновые сапоги, Френки направилась к двери. Последние дни вроде бы потеплело, но сегодня природа словно уловила ее настроение. Черное небо. было затянуто густыми клубящимися облаками. Не придумав, куда еще пойти, Фрэнки отправилась в магазинчик на главной улице, чтобы купить пачку сигарет. Стоя в очереди к кассе, она зацепилась взглядом за стопку бульварных газет и вспомнила о той женщине, об интервью, которое Гарольд упоминал много недель назад. Теперь это казалось пустяком, очередной мелочью — которая когда-то всерьез беспокоила, но с тех пор затерялась в бескрайнем море других злоключений. Она едва не прыснула со смеху, и кассир с подозрением покосился на нее. Выйдя на улицу, Фрэнки вдруг почувствовала, как встают дыбом волосы на затылке. И вовсе не из-за холода. Приподняв зонтик, она огляделась. По другую сторону дороги, разбавляя черноту ночи теплым желтоватым сиянием, светилась вывеска местной забегаловки. Людей видно не было. Уже свернув с центральной улицы, Фрэнки то и дело ловила боковым зрением какое-то движение, мельтешение теней впереди и позади, и все гадала, есть ли оно на самом деле, или это всего-навсего дрожит, преломляясь о мутную пелену дождя, неверный свет. По спине бежал пот, Всё тело снова зачесалось. Торопясь вернуться домой, Фрэнки ускорила шаг. Даже деревья, даже кусты рододендрона в темноте выглядели зловеще. Один раз она споткнулась из-за непривычной тяжести резиновых сапог на ногах. С трудом, удержав равновесие, выругалась. Темнота стояла почти непроглядная. Фонарей здесь не было и в помине, слишком далеко от главной улицы. И свет лился лишь из редких окон, которые еще не погасли в этот поздний час. Подходя к дому, мысленно уже согреваясь у камина с чашкой горячего чая в руках, Франки вдруг увидела посреди улицы человека, искаженный, смазанный дождем силуэт. Она застыла, затаила дыхание, с ужасом осознавая, как громко топало сколько наделала шум. заморгала, силясь убедить себя, что это всего лишь очередной куст, а то и мусорный мешок, что это богатое воображение снова сыграло с ней злую шутку. Но тут в темноте сверкнули рыжие волосы. Франки выдохнула, в стремительно остывающем воздухе на мгновение повисла облачко пара. Она решительно сделала шаг, затем другой. мысленно подбодрила себя не глупи но произнести эти слова вслух не решилась бывает померещилась Немудрено в такой то темноте да еще под дождем наверняка это кто то из местных ребят Франки частенько видела как они курят на улице ночами молодым вечно не спится она старательно напрягала зрение пытаясь разглядеть во тьме клубы сигаретного дыма будто это могло послужить неоспоримым доказательством ее гипотезы. Но ничего не увидела, да и пахло лишь влажной землей. Фрэнки кожей ощутила ледяное, лютое дыхание страха. Загадочная фигура пошевелилась, и хотя из-за сильного дождя трудно было отчетливо разглядеть ее, уследить за движениями, Фрэнки различила, как она складывается пополам, падает на четвереньки. Каблук сапога угодил в рытвину. Фрэнки споткнулась. Килли имя встало поперек горла, и она почти выкашляла его наружу искаженное, невнятное, будто последнее слово утопающего. Она упала и тут же. Зрение прояснилось. В паре футов от нее, блестя в темноте глазами, стояла лиса. Фрэнки огляделась, но больше никого и ничего рядом не было. Лиса снова шевельнулась, ее рыжий мех сверкнул в свете, льющемся из соседнего окна. Вот что это было. Никакая не покойница, всего лишь лиса. которых в этой части города в последнее время развелось столько, что матерям наказывали не оставлять младенцев в саду без присмотра. Опершись на расцарапанные кровоточащие ладони, Фрэнки поднялась и отогнала лисицу небрежным взмахом руки. Та на мгновение замешкалась, не отводя глаз, затем развернулась и потрусила прочь. С грохотом захлопнув дверь, Фрэнки заперлась изнутри и медленно выдохнула. Дрожащими пальцами отбросила с покрытого испаренной лба выбившуюся прядь. Раздеваться она не стала. Прямо в одежде забралась под плотное тяжёлое одеяло, лежавшее на кровати, потянула его на себя и укрылась с головой. Затаилась в душной, непроницаемой тьме своего кокона. Лёжа с открытыми глазами, она прислушивалась к незнакомым шорохам в собственной квартире. Рынке проснулась много часов спустя, в залитой солнцем спальне вся мокрая от пота, и лишь тогда поняла, что с вечера забыла выключить свет.